Глава 27. Обработка главных обвиняемых Зиновьева и Каменева была поручена Миронову, начальнику ЭКО, экономического отдела, самому образованному из всех руководителей НКВД. В отличие от вероломного Слуцкого и жестокого Грубого Гая, Миронов слыл в аппарате человеком мягким.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 «Расположение комнат в квартире». Рейнгольд понял, что попался, и грубо ответил. «Ваша квартира еще не мемориальный музей, да и вряд ли им будет. Я там бывал не на экскурсии и не осматривал ее». Каменев обратился к Миронову. «Может быть, вы спросите об этом гражданина Рейнгольда». Но и Миронов понял, что Рейнгольд попался. «Гражданин Каменев, речь идет не о вашей квартире, а о ваших разговорах с гражданином Рейнгольдом. И все же я прошу внести в протокол, что гражданин Рейнгольд уклонился от ответа на мой вопрос. Настаивал Каменев. А я протоколы не составляю. Это предварительный разговор. Мы его еще продолжим. На этом очная ставка закончилась. Каменева и Ренгольда развели по камерам. Тут же Миронов вызвал Шарока. «Товарищ Шарок». «Вы готовили Ренгольда. Плохо готовили». Шарок с удивлением смотрел на Миронова. «Если показания Ренгольда опорочены, то рушится все обвинение, и ответственность свалит, конечно, на него. В его показаниях утверждается, что он бывал на квартире у Каменева, а на очной ставке выяснилось, что он не знает ее расположение. Вы должны были это предусмотреть, съездить хотя бы раз с Ренгольдом на квартиру Каменева».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 Миронову следовало заранее предупредить Шарока о том, что он должен приготовить Ренгольта к очной ставке конкретно с Каменевым. И тогда Шарок все бы подготовил, комар бы носа не подточил. А Миронов не предупредил, в этом его ошибка. В вежливой, сдержанной форме Шарок все это и изложил Миронову. Тот был умен и понял свой промах. И Шарок был умен и когда на совещании следовательских групп Миронов доложил, что с Каменевым ничего не получилось, очная ставка результатов не дала, Шарок даже не заикнулся о том, что очная ставка была не подготовлена. По взгляду, брошенному на него Мироновым, Шарок понял, что Миронов оценил его сдержанность. Кроме того, Миронов, как узнал Шарок от Вудковского, доложил Ягоде, что допрос Каменева бесполезен, Пусть Ежов, как это было в случае с Рейнгольдом, переговорит с Каменевым и от имени ЦК потребует от него помочь партии, а в случае отказа прямо пригрозит ему расстрелом. Но Егода и на этот раз запретил прибегать к помощи Ежова. Велел подключить к следствию садиста Чертака, человека близкого Егоде, часто бывавшего у него дома. Егода катался на коньках «Каток на Петровке, дом номер 26», И любимой забавой сотрудников аппарата НКВД было наблюдать, как на катке Черток, чуть ли не лежа на льду, завязывал ягоди шнурки на ботинках. Угодливый с начальством, Черток был безжалостен с подследственными. Кабинет Шарока находился в том же коридоре, что и кабинет Чертока. И, проходя мимо, Шарок слышал, как тот допрашивал Каменева. «Ты трус и штрейк-брейхер! кричал Черток.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 но ничего не добился. Каменев показаний не дал. Неудача с Каменевым и сомнительная удача со Смирновым позволили Ежову взять следствие в собственные руки. Сопротивление Егоды было бы бесполезно. Сталин торопил, и дальнейшая задержка могла для Егоды плохо кончиться. А теперь вся ответственность ляжет на Ежова.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 И, видимо, рассчитывая, что обработанный чертаком Каменев окажется податливее, изложил ему то же самое, что говорил Зиновьеву. Но в заключении объявил: следствие располагает показаниями Ренгольда о том, что он вместе с сыном Каменева подстерегал автомобили Сталина и Ворошилова на Дорогомиловской улице. Интересно, как мой сын мог там очутиться, если он уже полтора года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 Соответствующая, то есть высшая мера наказания. «Ты негодяй! Мерзавец!» — крикнул Каменев. Ежов поднял трубку и приказал Молчанову немедленно арестовать сына Каменева, Юрия, и готовить его к процессу Троцкиско-Зиновьевского террористического центра. Отдав это распоряжение, он, не взглянув на Каменева, вышел из кабинета.